Глава 17. Отключила вызов. Пока ехали, позволила себе слабость. Погладила нежные бутоны, вдохнула нежный цветочный аромат. Но букет не возьму. Куда его? В кабинет, что ли, тащить? Слухи плодить? Пусть Каверин себе оставляет и передаривает кому захочет. Правда, зная его упрямство и упорство, граничащее с упертостью, он ведь может и сам в кабинет эти цветы притащить поинтересовался у водителя, есть ли у него жена, и, получив положительный ответ, попросил этот букет подарить ей. Надеюсь, Каверин меня не съест за то, что сама передарила его цветы. Автомобиль остановился недалеко от входа в парк. Шеф уже на месте. Стоит под черным большим зонтом, прекрасной мрачной статуи самому себе. Ведь одежда явно не для пробежки, но на плече висит спортивная сумка. Влад сам открыл дверь авто и сразу подставил свой зонт. Дождь заметно усилился. «Спортзал, Варвара Олеговна». «Да, пожалуй». Про цветы Каверина не вспомнил. Взял меня под руку и повел через дорогу к зданию. Сейчас, когда идем под одним зонтом, держание под руку себя оправдывает. Но в будущем надо это прекращать. В спортзале на дорожке шеф показывает себя куда бодрее, чем в прошлый раз. А после дорожки мы расходимся по интересам. Он на тренажеры, а я в зал для групповых занятий. В целом, помещении тоже неплохо заниматься, но... На природе все равно мне нравится больше. И настроение улучшается, и концентрация лучше, и бодрее себя чувствуешь. Но в зале тоже есть плюс, каверин на меня не пялится». Закончив, шефа в зале не обнаружила и спокойно пошла собираться. Стоило подняться в кабинет, раздался стук. Ходит начальник с двумя высокими закрытыми одноразовыми стаканчиками для горячих напитков. «Вот, Варвара Олеговна, это вам», — говорит шеф, ставя один стакан мне на стол. При этом шеф с удобством усаживается на стул, и, судя по виду, содержимое своего стакана решил выпить прямо тут. Чай зеленый, без сахара. Не наш фирменный, но тоже хороший. Тоже в качестве извинения. Спасибо, но откуда вы... Ваши предпочтения я уточнил у Юлианы. Ну все. У секретаря теперь тоже будут вопросы. Ясно. Сажусь за стол, пробую чай, вполне себе ароматный. То, что нужно в начале рабочей недели дождливым, пасмурным утром. «Варвара, извините меня за моё некрасивое поведение в пятницу. Я постараюсь, чтобы больше такого не повторилось». «Ой, ну все, Каверин уже перегибает палку с извинениями и пронзительными взглядами». «Хорошо», — коротко ответила я. «Молчим, пьем чай». после лениво оглядывает помещение. вот так и не обживаетесь?» — заметил Влад. «Ничего личного в кабинете». Владислав Сергеевич, я всего неделю тут работаю. Весело фыркнув, замечаю я. Между нами можно просто Владислав. Говорит начальник и смотрит так весело. А можно и Влад? Я же вам не нравлюсь. Зачем тогда эти допущения? К слову, шеф меня без всяких дозволений называет, как ему захочется. Когда я говорил, что вы мне не нравитесь, то была первая встреча. Криво улыбнулся начальник. Угу то я сейчас за неделю рассмотрели и решили, что все-таки нравлюсь. Ну, конечно, нравитесь. Я не хочу целовать тех, кто мне не нравится в определенном плане. Ну вот опять. А ведь так хорошо начал с утра. Владислав Сергеевич, произношу имя нахала как можно холоднее и строже. Вы спросили, я ответил, Варвара Олеговна. Или вы ждали, что я стану вам врать? Влад смотрит на меня в ответ по-настоящему хищно. Я жду от вас профессионального делового общения больше ничего. Меримся с начальником взглядом и не отвожу взгляда. Если сейчас проиграю, то стук в дверь отвлёк. «Доброе утро, Варвара Олеговна!» В кабинет заглядывает Юлиана. «О, здравствуйте, Владислав Сергеевич! Варвара Олеговна, я выслала вам на почту, а оформленные документы посмотрите, пожалуйста!» «Спасибо, сейчас взгляну». Какая Юлиана молодец! Пятница в конце дня подкинула ей работу с новым объектом. Не ожидала, что все так быстро сделает. В начале прошлой недели она такой шустрой не была. За секретарем закрылась дверь. Перевожу взгляд на Каверина, который сейчас смотрит на меня с любопытством и интересом. «Вы так радостно улыбаетесь, Варвара. Вот что вам доставляет настоящее удовольствие. Ваша работа, верно?» Влад поднимается со стула. «Хорошего рабочего дня, Варвара Олеговна». «И вам, Владислав Сергеевич». Когда за начальником закрылась дверь, перевела дыхание. «Тяжело мне с ним работать. Думал, не сработаемся по причине его лютой ко мне неприязни, а тут вон как выходит». Да уж, и начальственный гнев, и симпатия – это то, чего очень хотелось бы избегать. Каверин неожиданно больше никаких намеков за этот день не сделал. И вообще вдруг превратился в обычного начальника, причем строгого и требовательного. В обед он исчез, видимо, отправившись есть какое-то эксклюзивное место. А я прекрасно пообедала в кафе на территории здания, причем в большой компании наших сотрудников. Познакомилась ближе с многими подчиненными, и, на удивление легко и быстро нашла общий язык с местным юмористом и системным администратором в одном лице. На удивление, потому что себя таким уж легким, по-настоящему общительным человеком не считаю. Когда обратного не требует работы, я та еще скромняга интроверт. А тут и посмеялись, и поболтали. Домой отправилась опять поздно вечером. Не то, что было много срочной работы, просто домой особо не хотелось. Утром на следующий день выхожу из подъезда, а на улице уже стоит машина со знакомым, приветливо улыбающимся мне водителем. А я ведь, кажется, говорила, что согласна, чтобы меня подвезли только один раз. Звоню Каверину. Что еще делать? «Доброе утро, Варвара!» Хриплый сонный голос. «Вы решили начать подрабатывать моим будильником?» «Я не против, у вас голос приятный». Он меня, что ли, специально злит? Кайф ему. Владислав Сергеевич, не присылайте мне больше машину. Я не поеду. Почему? Потому что. Это не аргумент. Для меня аргумент. Водитель уже все равно на неделю вперед оплачен, а так ему придется возвращать деньги. Не лишите живы пожилого человека дополнительного заработка. Мне все равно. Ну ладно. Неделю, не больше. «Буду ждать вас у входа в парк, сегодня погода хорошая». Каверин отключился. Сажусь в машину, тем не менее, не злая. Как-никак о экономии на проезде. Не то, что проезд дорого стоил, но все равно. На заднем сиденье лежит что-то в коробке. Владислав Сергеевич просил вам это передать». Обернувшись, сообщает мне водитель кивает на коробку. «Не буду принимать никаких подарков. Это уже не извинение». Тем не менее, всю дорогу с любопытством кашусь на коробку, гадая, что внутри. На самом деле, любопытно до ужаса. Что там Каверин решил подарить? Ближе к концу поездки, чувствую, что тело начинает меня предавать. Руки сами собой тянутся к коробке. Я ведь могу только посмотреть и все. Но наверняка будет видно, что коробка вскрывалась. Это скажет Каверин о моем чрезмерном любопытстве, как о слабости. Но еще он может подумать, что то, что лежит внутри, мне не понравилось, поэтому оставил, так что лучше не трогать. Я тут дальше терплю. Однако точит предательские мысли о том, что я могу так и не узнать, что хотел мне подарить начальник. Не то чтобы это смертельно, но я ведь потом буду мучиться, думать. Ладно. Только одним глазком взгляну, и все».